Глава 10. Зона. 14 часов 30 минут до часа Ч. Человек, вырвавшийся на Лунёва, оказался смокером. Андрей снял палец со спускового крючка и позволил сталкеру пройти мимо, буквально в трех метрах от себя. Обещание мочить всех подряд снова не было выполнено, но Лунёв чувствовал, что этот смокер может пригодиться в дальнейшем. И должок ему наемник пока не вернул. «Как можно воевать человека, пока должен ему так много?» Лунев усмехнулся. «Хм, вот верну, а там видно будет. Начнешь мешать — уберу». Андрей выждал, когда фигура Смокера исчезнет в зарослях, и двинулся дальше по своему маршруту, проложенному практически по следам группы, в то время как Смокер явно забирал к северо-западу. То есть столкнуться с ним во второй раз Андрей не опасался — Другое дело фехтовальщик. Куда подевался этот навязчивый тип, было неясно. И Лунёва это серьезно беспокоило. Не настолько, чтобы оглядываться на каждом шагу и прислушиваться к каждому шороху, но все-таки. Беспокойство немного улеглось, когда Андрей понял, что до Припяти осталось всего два километра. Лунев приметила знакомые вешки и уверенно двинулся к окраине города. Следы группы он больше не искал. Войти в Припять с этого направления было реально только по одному маршруту. Под мостом и дальше, по узкому коридору, между развалинами автовокзала и бывшим магазином «Книги». Через перекресток улицы Дружбы Народов и проспекта Энтузиастов. Был еще запасной вариант – забрать вправо и пройти по берегу, до пристани. А потом свернуть на улицу «Огнево». Но на этом маршруте традиционно высок радиационный фон, да и аномалии встречались чаще, чем в других местах. А в гаражах частенько устраивали шабыши-полтергейсты. Так что использовался он редко, хотя по проходимости зарослей и завалов этот путь был гораздо удобнее других. Впрочем, каким бы маршрутом ни двинулась группа, ей придется пройти мимо автовокзала. Лунев в этом не сомневался, значит там ее и следовало поджидать. Наемник с чистой совестью скорректировал направление и двинулся почти строго на север. К запасному входу в мертвый город. Об этой лазейке знали многие наемники, но рисковали по ней проскользнуть только самые опытные. В отличие от тропы через район теплиц, эта лазейка располагалась на территории, где всегда было предостаточно и аномалий, и зверья. А если пройти чуть дальше, то в девяти из десяти случаев можно было наткнуться на солидный по численности мобильный отряд «Монолита». Однако, когда Лунев шел один, такие сложности его мало волновали. Да и времени на обходные маневры у него просто не оставалось. Успешно перебежав покрытую трещинами и поросшую орешником улицу Заводскую, Андрей в тепе пробрался к такой же пустынной на первый взгляд улице леси Украинки. Но прежде чем ее пересечь, затаился под сенью каштанов, изучая обстановку. Мало того, что этот район был всегда до отказа насыщен мутантами, аномалиями и вооруженными фанатиками, здесь частенько тренировался на живых мишенях спецназ. И под живыми мишенями спецы понимали не только и монолитовцев, но и завернувших в эти места ходоков. Ведь любой, кто забредал в Припять, по определению был вне закона, а значит, подлежал отстрелу. Наемник усмехнулся, и в связи с этим возникает резонный вопрос, чем спецы лучше нас? Только тем, что убивают от имени официальных властей? Вряд ли это нормальный аргумент. На сегодня тренировки у спецназа вроде бы запланировано не было, и опасаться следовало только мутантов, но Андрей не спешил с выводами. В первую очередь потому, что какие-то люди поблизости все-таки были. Лунев видел, что в тени развалин по другой стороне улицы крадутся несколько человек. Сначала наемник заметил двоих бойцов дозора, затем рассмотрел основную группу. В ней было пять штыков, а вскоре в поле зрения появился и Арьегард, Еще двое. Все были одеты в знакомого покроя костюмчики, производства того же ателье-лаборатории, в которой одевался и Лунев. Но по некоторым деталям можно было уверенно определить, это не наемники. Факт немного озадачивал. Андрей не слышал, чтобы какие-то партии обмундирования продавались налево или были украдены. По лицензии такую униформу тоже никто не выпускал. Получалось, кто-то шьет подделки? Но зачем кому-то маскироваться под наемников? Андрей прицелился в одного из бойцов основной группы, затем сместил прицел немного ниже. Замаскированный под наемника воин тащил какую-то увесистую сумку. Лунев рассмотрел следующего. В одной руке автомат, в другой точно такой же багаж. Третий — та же картина. Двое замыкающих шли налегке. Теперь построение группы и осторожность, с которой передвигались бойцы, легко объяснились. Это была не рейдовая группа, а конвой. Андрей на секунду задумался. Одинаковые тяжелые сумки... Боевое охранение — явно заранее изученный маршрут. Очень похоже на своего рода инкассацию. Будь Андрей не наемником, а бандитом, он бы ни за что не упустил шанс подзаработать. Ограбить этих инкассаторов было проще простого, хоть они и были хорошо вооружены. «Возможно, они замаскировались под наемников, чтобы отпугнуть лихих людишек», — подумалась Лунево. «И все-таки интересно, где они взяли униформу, откуда они тащат столько денег и почему идут, не реагируя на зов?» Искать ответы было некогда, и Андрей задавил любопытство на корню в следующий раз. Он выждал, когда отряд уйдет подальше, и двинулся через улицу. Он едва успел пересечь половину бывшей проезжей части, когда с того направления, куда ушла группа инкассаторов, донеслась беспорядочная стрельба». Андрей резко ускорился, добежал до развалин на другой стороне и затаился. С новой позиции было неплохо видно происходящее дальше по улице. Первое предположение, что людей с тремя мешками денег все же выследили бандиты, отпало само собой. Тот, кто напал на группу ряженых, имел к ней чисто гастрономический интерес. Издалека было трудно рассмотреть нападавших, но судя по панике и стрельбе во весь белый свет, группа вляпалась в серьезное дерьмо. Скорее всего, нарвалась на полтергейстов. Лунев достал бинокль. Да, так и было. Вокруг людей мелькали призрачные тени, а сквозь трескотню автоматов пробивались жуткие потусторонние завывания и леденящий душу хохот. Враги появлялись среди столпившихся бойцов, буквально разрывали их на части и мгновенно исчезали, а в следующий миг снова атаковали, но теперь уже не потроша своих противников заживо, а врезаясь в них шаровыми молниями или сверкающими вихрями, которые сдирали с людей обмундирование, кожу и даже мясо, оставляя от несчастных набитый требухой скелет. Одному из парней достался противник Крикун, Уродливый, будто вырезанный из речной коряги, монстр выскочил из развалин, взмахом длиннющей руки выбил у бойца автомат и разинул пасть, но не тяпнул и не зарычал, а просто на пару секунд замер и снова умчался в руины. Атакованный боец схватился за голову и через мгновение рухнул замертво. Упал он спиной на вздыбленный кусок асфальта и потому выгнулся так, что Лунёв сумел рассмотреть его лицо. Из носа, ушей и рта у бойца текла кровь. А на месте глаз зияли две тёмно-красных дыры. Чем обработал мутант человека, ультразвуком или каким-то другим поражающим фактором, можно было лишь предполагать. «Редкий случай», — отметил про себя Андрей, — «полтергейст не в виде призрака или какой-нибудь наполовину материальной сущности, а почти как живой. Такого, глядишь, и подстрелить удастся. Вот будет трофей, так трофей». Очень скоро один из людей вырвался из сумбурной схватки и побежал прямиком на Лунёва. Что примечательно, бежал парень, не бросая оружие и тяжеленные сумки, но с такой скоростью словно собирался побить мировой рекорд среди почтальонов. Наемнику не сильно хотелось, чтобы этот беглец привел за собой мутантов, и он сменил бинокль на прицел автомата. Но по мере приближения бойца Лунёва замечал все новые детали его экипировки, и когда парню оставалось до позиции наемника метров сто, Андрей изменил свой план. Он поднял прицел выше и двумя выстрелами отогнал летящего за беглецом врага, похожего на полупрозрачную птицу с собачьей головой. Вообще-то Андрей не надеялся, что пули напугают потустороннее создание. И выстрелил для очистки совести, но планирующий на малой высоте полтергейст был явно не в восторге от двух точечных попаданий. Он резко заложил вираж и улетел обратно к месту схватки. Это было нечто новенькое, но удивление Лунёв оставил на потом. Беглец оглянулся, обнаружил, что в затылок ему никто не дышит, и резко свернул во дворы. Андрей точно знал, что боец поступит опрометчиво. Бежать по завалам внутри кварталов было гораздо трудней, но останавливать парня не спешил. Все, что требовалось от наемника, он сделал, дал человеку шанс. А как тот им воспользуется, вопрос другой. Лунёв бесшумно сместился правее и взобрался на обломок бетонной панели. Безумное пиршество полуреальной нечисти, отсюда было видно плохо, зато отлично просматривался маршрут забега уцелевшего бойца. Забега без сомнений финального, из дворика не было выхода. Руины, мусорные завалы и густая растительность превращали его в натуральный капкан. Боец понял это почти одновременно с Лунёвым. Он бросился влево, затем вправо, остановился, Резко развернулся лицом к входу во дворик, сорвал с лица маску, выронил тяжеленную сумку и, вскинув автомат, медленно попятился. Андрей выглянул из укрытия и осмотрел подходы к дворику. Обнаружить полтергейстов было, как всегда, трудно, но возможно. Наемник бегло изучил косвенные признаки их присутствия и понял, что выпускать последнюю жертву монстры не намерены. В проходе между развалинами домов мелькнула тень, За ней последовало нечто напоминающее искажение воздуха вокруг воронки, только меньшего размера, и свободно мигрирующая, а потом снова тень, но не размытая, как первая, а предельно четкая, будто отброшенная высоким человеком. Между тем, никакого человека Андрей не видел, только его тень. Лунев задержал дыхание и замер, даже не моргая. Только так, слившись с бетонными обломками, можно было обмануть тварей, улавливающих за версту любые признаки жизни. Последний из инкассаторов либо этого не знал, либо не сумел совладать с паникой. Завидев тени и призрачные искажения, он дико заорал и принялся палить от бедра. Тени тут же исчезли, будто их не было вовсе, а мерцающее пятно раскаленного воздуха резко продвинулось на три десятка метров вперед и прошло сквозь стрелка. Человек словно подавился своим криком. Он коль конвульсивно дернулся, выронил автомат и опустил удивленный взгляд вниз себе на живот, а затем уставился на ладони. Униформа на бойце начала стремительно темнеть, пропитываясь кровью, а кисти рук и лицо вдруг взорвались тысячами мельчайших багровых фонтанчиков. Казалось, что кровь хлещет из каждой поры, из каждого капилляра. Колеблющееся пятно сделало вокруг истекающего кровью человека пару винтиков. Витков ненадолго зависла у него за спиной, а когда боец медленно сел на землю, исчезла. Также бесследно пропали и две сопровождавших пятно тени. Лунёв выждал несколько минут и, наконец, разрешил себе шевелиться. Устроенное полтергейстами шоу его, конечно, впечатлило, но с нужной волны не сбило. Андрей видел фокусы и покруче. Сейчас его больше занимало содержимое брошенным бойцом сумки. Лунев почему-то был почти уверен, что в багажнике нет никаких денег. Может быть, он определил это потому, как сумка упала на землю. Слишком тяжело для мешка с макулатурой. А может, на эту мысль навело поведение бойца, до последнего момента не выпускавшего поклажу из рук. В любом случае, содержимое следовало изучить... Неподдающиеся зову люди в униформе наемников, да еще с подозрительным багажом, слишком уж много получалось совпадений. Андрей почти бесшумно прокрался между завалами, притаился у входа во дворик, выждал еще несколько минут и приблизился к брошенному багажу. Вокруг трупа беглеца уже кишели крысы, но Лунева это не смутило. Он подхватил сумку и быстро покинул опасное местечко. Ноша была действительно слишком тяжелой для сумки с деньгами. Наемник едва не выронил поклажу, забираясь обратно в развалины дома, где прятался от полтергейстов. Все стало ясно, когда Андрей расстегнул молнию баула. В нем ровными рядами были уложены металлические ящички размером с сигаретную пачку каждой. Лунев вытащил один и взвесил в руке. Ящичек был вроде бы железным, но более тяжелым, чем можно было ожидать. будто наполненным свинцом. Андрей попытался открыть жестянку. Подцепить крышку ногтем не удалось, и Лунёв достал нож. Внутри не было никакого свинца. Коробочка была наполнена самым обычным песком. Андрей прощупал песок острием ножа. В глубине что-то брякнуло. Лунёв высыпал песок на землю и удивленно поднял брови. Выпавшая из коробки вещица была ему хорошо знакома. Это был почти такой же, как у Андрея, амулет.